Глава тридцать Время свидания с Эндрю пролетело слишком быстро. Он был вне себя от восторга, что она приехала, демонстрировал ей, как катается на велосипеде, показывал свой огород, познакомил со своими новыми друзьями и хвастался перед ними ее фильмом. Стояли чудесные июньские дни, и Дафна чувствовала, что жила только потому, что была рядом с сыном. Казалось, что за прошедшие три месяца то, что раньше наполняло ее душу, куда-то исчезло, и она этого не заметила. В Калифорнии она была так увлечена Джастином и работой над фильмом, но теперь она еще раз убедилась, как необходим ей сын и как она важна для него. Эндрю снова и снова спрашивал ее, когда сможет приехать в Калифорнию, когда она вернется домой, когда они смогут быть вместе. Он только что пошел умыться перед сном, а Дафна наблюдала закат солнца, сидя в старомодном, удобном кресле качалки. Мэтью подошел к ней. «Может, побыть с тобой, Даф?» Она выглядела такой... Спокойно и задумчивый, что ему не хотелось смешать ее размышлениям. Но, увидев ее, Мэтью не смог удержаться, чтобы не подойти. Конечно, Мэт. Она с улыбкой указала на место рядом с собой, и Эндрю только что ушел мыться. Я знаю. Я встретила его на лестнице, и он мне сказал, что ты здесь. Они обменялись улыбками. Солнце, объятое пламенем, садилось за гор. Для Эндрю очень хорошо было тебя повидать. Он в тебя опять очень нуждается. Он начинает уделять все больше внимания внешнему миру, а ты для него важная часть этого мира. Мне пребывание здесь тоже пошло на пользу. Теперь она это сознавала. Из ее глаз исчезла тревога, а лицо было спокойным и счастливым. В кресле-качалке Дафна выглядела как девочка. В джинсах, в старой спортивной блузе. Ее длинные светлые волосы веером спадали на спину и были схвачены на голове светло-голубой лентой под цвет глаз. Но все же Мэтью разглядел в ее глазах и беспокойство. Беспокойство за Эндрю. «Мне кажется, что я должна быть здесь. С ним, Мэтт. Сейчас...» ты не можешь. Он это понимает. Разве? Я не уверена, что сама все понимаю. Она замолчала. Мэтт наблюдал за ней. Ты сегодня выглядишь совсем по-детски. Ласково сказал он. Никому и в голову бы не пришло, что ты популярная писательница. Или возлюбленная киногероя, объекта воздыхания всех женщин. Она радостно посмотрела на Мэтью. «Здесь я могу быть сама собой и мамой Эндрю». Это была важная грань ее жизни, и они оба это знали. «Я постараюсь скоро снова прилететь. Когда?» «Либо непосредственно до или сразу после Вайоминга, смотря, что скажет Говард. Надеюсь» что это будет до. И тут ему пришлось быть с ней откровенным, каким он, впрочем, почти всегда и был. Не столько из-за Эндрю, сколько из-за себя самого. Дафна посмотрела ему в глаза и почувствовала, как глубоко в ней что-то шевельнулось. Она никогда не была вполне уверена в своих чувствах к Мэту, да по-настоящему и не думала над этим. Так было очень удобно, но... Странно было, как важен он стал для нее, как необходимо ей было знать, что он здесь, что она может с ним поговорить, если нужно. Она теперь не могла представить себе жизни без него, особенно имея в виду Эндрю, но и себя тоже. «Ты для меня много значишь, дафна?» Его голос был хрипловат. Дафна кивнула, глядя в его добрые карие глаза — Ты для меня тоже много значишь. Это довольно нелепо, не так ли? Мы на самом деле были друг с другом очень мало. Несколько разговоров у камина здесь и в школе, и много часов по телефону. Его голос стих. Может, этого достаточно? Мне кажется, что я тебя знаю лучше, чем кто-либо. Это и было удивительно. Она в самом деле знала его, и он сознавал, что также знает и ее, такой, какой она была на самом деле, с ее опасениями и страхами, а также с ее победами и силой характера. Она открылась перед ним больше, чем перед кем-либо другим, даже Джастином. Джастин видел ее веселую, броскую сторону, надежную, сильную часть ее бытия, но он не знал того, что было известно Мэтью, и она не была уверена, стоит ли его в это посвящать. Но она знала, что Мэтью она может доверить все свои секреты и всю свою душу. И тем не менее, Она жила именно с Джастином. Именно с Джастином делила гигантское ложе в Бель-Эйр. «Может, когда-нибудь, Даф?» Мэтью хотел что-то сказать, и Дафна посмотрела на него с крайним удивлением, почти с испугом. Тогда он передумал, решил, что еще не время. «Мы сможем больше времени проводить вместе». Это звучало нейтрально, хотя в тот момент все имело свой смысл. Они оба ступили на зыбкую почву, и Дафна это почувствовала. Она смотрела на него, а он наклонился и поцеловал ее в щеку. «Думай о себе в Калифорнии, Дафна. Будь счастлива. Надеюсь, что у тебя с твоим другом все будет хорошо». «А если я тебе понадоблюсь, я всегда здесь». «Ты себе не представляешь, как это меня успокаивает, Мэтт!» Она говорила это вполне серьезно. «Я всегда знаю, что если ты мне понадобишься, я могу позвонить». И затем она улыбнулась. «И если я тебе буду нужна, ты тоже звони». «А что твой друг об этом думает?» Его глаза были лишь слегка обеспокоены. Он один раз съехидничал по этому поводу. Дафна рассмеялась. Теперь это казалось нелепым. Он обвинил нас в том, что мы любовники, но это его вроде бы не слишком огорчило. Он вел, как бы это сказать, Дафна подыскивала подходящие слова, но ей не хотелось быть злой к Джастину. «Свободный образ жизни. Пока не познакомился со мной. Я думаю, что прошлое его не особенно беспокоит». Мэтью почувствовал нечто похожее на досаду. «Так что звони мне, Мэтт, без стеснения». «Ладно». Он улыбнулся, чувствуя, что его сердце разрывается. Потом они зашли внутрь, и Дафна поднялась наверх к Эндрю, и когда она через час снова спустилась, Мэтт увидел у нее на глазах слезы. «Знаешь, как тяжело снова расставаться?» Она храбро улыбнулась ему, и он обнял ее за плечи. «Я скоро опять приеду. Мы на это надеемся». И, зная, что с Эндрю все будет в порядке. Она кивнула, а чуть позже он отвез ее в гостиницу переодеться и собрать вещи. Она настаивала, что возьмет такси до Бостона, но Мэтью и слышать об этом не хотел. Он отвез ее в аэропорт, где они долго стояли, глядя друг другу в глаза. — Мэт, позаботься о моем малыше, пока меня нет давно прошептала это, стараясь не расплакаться, и тогда он отбросил предосторожности, привлек ее к себе и долго не выпускал из объятий, как бы стараясь поделиться с ней силой и дружескими чувствами. Она ничего не сказала Мэту на прощание и только, когда поднялась по трапу, обернулась и жестами сказала ему: «Я тебя» люблю. Мэтью широко улыбнулся и ответил ей жестами тоже. А потом она зашла в самолет и полетела обратно в Лос-Анджелес к Джастину. И, возвращаясь к машине, Мэтью сказал себе, что определенно сошел с ума. Ее жизнь слишком отличалась от его жизни, и так будет всегда». Он был обычным учителем глухих детей, а она — Дафней Филдс. Он подумал о Джастине, ненавидя его за то, каким он был и за то, каким не был. А потом со вздохом сел в машину, поехал обратно и всю дорогу думал о Дафне.